Глава двадцать первая потрясенный тем, что ноги, похоже, вознамерились изменить ему, заложил руки за спину и прислонился к стене. Уоткинс, сидевший в кресле и державший на коленях доску с расставленной на ней шахматной задачей, так побледнел, что Джулиан потянулся к кнопке вызова Камиллы. Нет, нет, я... все нормально остановил его Уоткинс. Определенно это было не так. Вейгерт посмотрел на Джулиана, тот мотнул головой и сказал... И это еще не все. Помилуй Бог. Не все? Джулиан, вы уверены? Конечно, уверен! рявкнул Джулиан и тут же взял себя в руки. Простите, Джордж, это... Я во всем виноват. «Расскажите еще раз», — хрипло проговорил Уоткинс. «По порядку. Во всех деталях». Джулиан открывал рот совсем по -легушачьи. Как ни странно, это несколько успокоило Вейгерта. Он никогда еще не видел Джулиана в отчаянии. Рассерженным, нетерпеливым, ехидным, озабоченным, но не отчаявшимся. Это выбивало его из колеи, но ведь кто-то должен быть хладнокровным и рассудительным. Значит, это будет он, Вейгард. И он внимательно слушал подробности, которые упустил, когда Джулиан ворвался в комнату и сообщил о несчастье. Эйден лежал в больнице, Бен восстанавливался после операции. И поэтому ежедневную вечернюю проверку кибербезопасности провел я сам сразу же по возвращении из Большого Каймана. Все было в порядке. Потом в 3.40 ночи Разита, дежурившая в ночь, разбудила меня и сказала, что Бена Кларби нет в больничном крыле. Она не видела, как он выходил, и сначала подумала, что он в уборной. Я сразу же проверил записи системы безопасности, и оказалось, что ее отключили в 3.06. Отключили полностью. И камеры наружного наблюдения, и сигнал тревоги сбоя системы. А через двадцать минут, как и запрограммировано, система включилась снова. «А... Но ведь нужен пароль!» — проскрипел Уоткинс. «Чтобы все это проделать, — продолжал Джулиан, не обратив внимания на реплику, — нужны особые коды, которые знают только три человека — я, Эйден и Бен. Не просто пароль, Сэм, а детальное знание кодов технического доступа и порядок их ввода. Но что самое главное... В 3.07 из системы хлынул... Уоткинс выругался и взмахнул рукой, разбросав фигуры по комнате. Ладья стукнула выиграта по колену. Джулиан продолжал говорить, не обратив на это ни малейшего внимания. На всех имеющихся частотах поток пакетов информации. За 15 минут было передано все. Алгоритмы, программы чипов, полученные записи. Абсолютно все. А потом... Бен покинул базу. «Он все еще слаб после операции, все наши автомобили на месте. Значит, кто-то ждал его за воротами». «Я думал, что в ночное время у вас должен дежурить кто-то из инженеров», — сказал Уоткинс. «Обязательно». Бен отпустил дежурного и сказал, что подежурит сам. Сказал, что его выпустили из больницы. Он проспал десять часов подряд и жаждет вернуться в строй. Конечно, ему поверили. Ведь в отсутствие Эйдена именно Бен командовал всей кибербезопасностью. Откуда Кларби мог знать, что Эйден... Ох! Но наши данные хотя бы сохранились? Кларби не уничтожил их, а лишь выкрал копии? Джордж, естественно, он ничего не уничтожил. Он выкрал копии, всю нашу многолетнюю работу. Джулиан никогда еще не разговаривал с Вейгертом в таком тоне, и тот почувствовал, что тоже начинает закипать, но сдержался. У Джулиана есть причина для утраты самообладания, ведь украли его программное обеспечение. «Но зачем?» — спросил он. «Что Кларби будет делать со всеми этими данными?» «Этого мы не знаем», — ответил Уоткинс. «В этом-то все и дело». «Джулиан, может ли Кларби, используя эти данные, повторить то, что мы делаем здесь, создав такую же лабораторию?» «Для лаборатории потребуется оборудование, а оно стоит сотни миллионов долларов». Таких денег у парня просто не могло быть. На создание базы Сэм и Джулиан потратили почти все свои немаленькие состояния. Но у с спазмом стиснуло желудок. Он мог продать эти данные. Но кому? Куда шла передача? На защищенный ретранслятор на Украине, ответил Джулиан. А куда дальше, неизвестно. И главный вопрос не кому, а зачем. Самый вероятный вариант, что заказчик — правительство крупной страны, например, Китая, у которого есть научный потенциал и деньги для того, чтобы использовать наши материалы. Военные? Не могу представить себе, зачем им это может понадобиться, но я не военный. Может быть, для того, чтобы увеличить финансирование?» «Финансирование?» — промямлил Вейгарт. «За мою теорию?» Джулиан отвернулся от Уоткинса и посмотрел на Вейгарта. «Теория все еще ваша, Джордж», — сказал он уже без непривычной резкости в голосе но любой, кто способен заплатить за похищение данных, а потом использовать их, интересуется не физикой, а ее прикладным применением. — Нет, — сказал откис это не правительство. В досье Кларби нет ничего, что указывало бы на связи такого рода. И если он отравил эйдана Джулиан, черт побери, как вы, проверяя досье, не вскрыли у Кларби криминальных контактов? «Потому что их не было», — сказал Джулиан. Он резко повернулся к Откинсу, и Вейгерт увидел перед собой молодого волка, угрожающего щерящегося на отрехлевшего вожака. «Если вы предполагаете, что претендентов проверяли спустя рукава, то ошибаетесь. Когда я нанимал Бена Кларби, за ним не было ровно ничего подозрительного. Но с тех пор прошло три года. Люди летали в Штаты повидать родных, провести отпуск. Здесь не тюрьма». Если Бена завербовали, когда он работал у нас, я просто не мог знать об этом. А должны были знать! выкрикнул Уоткинс и закашлялся. Вейгерт позвонил Камиле Франклин, а потом, прежде всего, чтобы отвлечь собеседников от перепалки, нерешительно сказал: Я не понимаю кое-что другое. Вы же говорили, что по первоначальному графику Кларби должны были оперировать. «Через неделю, что ли? Стоило ли ради такого незначительного изменения срока травить Эберхарта?» «Откуда же нам знать?» — ответил Джулиан. «Я могу лишь предположить, что его заказчикам, кто бы они ни были, надоело ждать. Или они стали сомневаться в том, что Бен способен добыть то, что им требуется. Или встревожились из-за того, что сюда зачистили местные власти. Возможно, Бену всерьез пригрозили, и он засуетился». В комнату без стука ворвалась Камилла и сразу же приложила термометр к колбу Уоткинса. Тот только отмахнулся. — Убирайся, мы заняты. — Только после того, как удостоверить, что с вами все в порядке, — отозвалась она, не обращая внимания на его крики. Вейгерт вышел наружу. Внезапно ему сделалось невмоготу стоять в тесной жаркой комнатушке и слушать, как ругаются Джулиан и Сэм. — Скоро вернусь, — громко сказал он. — Все равно сейчас я здесь не нужен. Его, похоже, не услышали, и Вейгерт ушел. Но сад со свежей от утренней росы травой находился слишком близко к месту, которое он покинул. Вейгерту необходимо было подумать. А думать о чем-то, кроме физики, он мог только, беседуя вслух с Роуз. Но, конечно, не в своей комнате, столь же тесной коробке. Он решил покинуть базу и взял в гараже джип. Пока они были женаты, Вейгард всегда обсуждал трудные ситуации с Роуз. Она ненавязчиво и без лишних слов умела выслушать, пока он разбирался в том, что его беспокоило, а потом безошибочно угадывала момент, когда нужно было высказать свое мнение. Она и сейчас не утратила этой способности. Нет, конечно, она не вела с ним разговоров из могилы. Вейгард не страдал бредовыми расстройствами. Но они так давно и хорошо знали друг друга, что он часто угадывал, что она могла бы сказать, и говорил это за нее. Роуз была пробным камнем для его мыслей. Именно из-за Роуз Вейгард хотел установить себе в голову чип. Он знал, что Кэролайн с большой неохотой согласилась установить ему имплант. По ее мнению, он слишком стар для такой операции. Но Вейгард, в отличие от бедняги Сэма, здоров, и 76 — еще отнюдь не глубокая старость. В наши-то дни. А потом Вейгард вновь встретится с Роуз в том мире, где она не умерла. Она окажется там, потому что реальность есть продукт сознания, а Роуз никогда, ни на миг не покидала сознание Вайгерта. Он сдержанно изумился тому, что ни Джулиан, ни его сестра, с вызывающими эпатажными манерами, не создали вселенную, в которой присутствовали бы дорогие им умершие. Не может быть, чтобы у них никого не было, у каждого кто-нибудь да есть. Хотя, говоря по справедливости, эксперимент с Джулианом был первым и продолжался всего несколько минут. Его целью была проверка алгоритмов, программного обеспечения, аппаратуры и человеческого мозга. Но фонтан Триви? Использовать впервые открывшуюся возможность для того, чтобы воссоздать нечто, уже существующее в этой консенсуальной реальности? Алло, Рейн? я на самом деле не знаю, что она делала. — произнес он вслух, сидя в джипе, который, подпрыгивая на выбоинах пыльной дороги, катился в направлении моря. — Она вела себя так, будто не создала новую реальность, а новая реальность случилась с ней. — Может быть, Джордж, так оно и было? Она толкует понятие «единое» совсем не в том значении, которое я вкладываю в него. Но ты же знаешь, что она имеет в виду? Брахман, Мокша, Панпсихизм, Дао. Примечание. Брахман – высшая объективная реальность, безличное абсолютное духовное начало, из которого возникает мир со всем, что в нем находится. Мокша – освобождение от кармы, завершение цепи перерождений. Панпсихизм – Учение о том, что психическое является фундаментальной характеристикой мира, существующей повсюду в универсуме. Дао. Первоначало, первоснова и всеобъемлющий закон мироздания. Конец примечания. Возможно. Только для меня это несколько сомнительно. Он почувствовал, что Роуз улыбнулась. Джип сделал последний поворот по лесу, и его взгляду открылось Карибское море, серебристо-голубое под лучами утреннего солнца. Крохотные барашки на волнах поблескивали, как отдельные пиксели экрана. Над водой с визгливыми криками кружили чайки. Вейгерт съехал с дороги, поставил машину на ручной тормоз, выключил мотор, подошел к краю обрыва и стал смотреть на волны, разбивающиеся внизу оскалы. Что же не так с такими людьми, как Кларби, ведь совсем еще молодой парень, чтобы они, имея возможность получить чудесный дар истины, истинного знания о реальности и о том, как она на самом деле работает, считали это недостаточным. Чтобы они стремились непременно... Э, есть какое-то ужасное современное слово. Монетизировать эту истину. Это же бессмысленно. Роуз, я этого не понимаю. Я знаю, но все будет хорошо, ведь на твоей стороне истина. Я уже не уверен, что истины достаточно. Это был один из самых суровых приговоров, которые ему случалось когда-либо выносить. В кармане брякнул телефон. Сообщение пришло от одного из Джулиановых программистов с немыслимым именем Айван Кайван. Вейгард смог понять, о чем идет речь лишь потому, что ему уже случалось иметь дело с лингвистическими изобретениями юных инженеров и лаборантов. Вы знак вопроса СРЧ 2 цен Нов. КРЗС. Где вы? Срочно возвращайтесь. Без ваших двух центов не удается разрешить новый кризис. Вейгарт сел за руль и поехал в имение. К суматохе, творившейся в комнате у Уотсона, присоединились Кэролайн и юный Кайвен. Комната не была рассчитана на присутствие шести человек, особенно если четверо из них в ярости. Вейгард чуть ли не всерьез опасался, что они вот-вот начнут наступать друг другу на ноги, толкаться локтями и провоцировать окружающих, распаляя и без того еле сдерживаемое бешенство. Сэм с гневной гримасой смотрел на Джулиана, а тот молчал, стиснув зубы. Камила возмущалась с Сэмом, в первую очередь за то, что он вылез из кровати и сел за шахматы без ее помощи. Кэролайн злилась на своего сбежавшего пациента Бена Кларби. «И он вот так просто выбрался отсюда среди ночи?» — спросила она. «В этом нет ничьей вины», — сказал Вейгарт, но его никто не услышал. «Доктор Уоткинс, вам необходимо лечь в кровать», — настаивала Каминна. «Послушайте». «Хватит», — сказал Джулиан. «Никто из нас не мог этого предвидеть». «Айван, попробуйте отследить Бена электронными средствами». «Сэм, я уже послал людей навести справки в аэропорту и в Маринах. А сейчас я намерен усадить всю мою команду за проверку программ, чтобы убедиться, что туда не вставили какой-нибудь дряни после копирования. Если понадобится, проверим все коды, строчку за строчкой. А пока вернемся к Эйдену. Лайл получил сообщение из больницы и... «Джордж, и вы, Кару. Вас тут не было, так что вкратце доложу». Эйден заболел не из-за пищевого отравления. Он каким-то образом съел чёточник. И... «Это что еще такое?» — резко спросила Кару. «Чёточник молитвенный. Местное растение с ядовитыми семенами. Но Эйден... Какой там токсин?» Джулиан взглянул на экран телефона. «Абрин». Глаза Кэролайн широко раскрылись. «Много?» Лайл не сообщил. Возможно, он не знает. Он говорит, что надежных методов его определения нет, поэтому и лабораторные анализы ничего не показали, но симптомы говорят, что это он. А как действует Абрин? Он проникает в клетки организма, препятствует выработке ряда белков и постепенно повреждает внутренние органы. Все зависит от того, сколько было усвоено, потому что от Абрина нет антидота. У Эйдена были галлюцинации или приступы? Об этом Лайл не сообщал. Хороший признак. Он... «Каро, я не знаю. Это эсэмэска, а не полная история болезни. Я могу поручиться лишь за то, что Эйден ни за что не стал бы совать в рот какие-нибудь бобы или листья местных растений». «Бен хорошо разбирается в местных растениях», — медленно сказала Каро. Когда он вез меня с того места, где я вымазалась в соке девичьей сливы, то показывал и называл мне множество растений, которые могут быть опасны. У Вейгарта по спине побежали ледяные мурашки. — Он называл чёточник? — обвиняющим тоном спросил Уоткинс. — Не помню. Молчание. Нарушил его неожиданно для самого себя Вейгарт. «Вызывайте полицейских. Они смогут отыскать Кларби быстрее, чем мы, и арестуют за попытку убийства». «Нет», — повысил голос Уоткинс, — «никаких копов. Они и так уже не что себе навоображали насчет того, чем мы тут занимаемся. И все это из-за женщины, которую вы, Джулиан, бросили». Вейгард заметил, как взгляд Кэролайн остановился на Джулиане. — К тому же, — уже спокойнее продолжил Уоткинс, — мы не знаем, действительно ли это Кларби отравил Эберхарта, чтобы сдвинуть график операций. Ведь задержек и без того было множество с тех пор, как этот балбес Дэвид Уикс утонул из-за собственной глупости. Полиция сильно затормозит нашу работу, а то и вовсе заставит прекратить ее. Так что никаких копов!» «Но ведь было покушение на убийство», — настаивала Кару. «И зачем Бену...» «Никаких копов!» «И не забывайте, доктор, что вы должны установить мне имплант!» «Но скрывать возможное преступление, значит, стать соучастниками...» «Но в графике операции первым по очереди все еще иду я, верно?» — перебил ее Айвен. «Доктор Уоткинс», — встряла Камила. — «я говорила вам, и доктор Ласкин, что очень опасно вставать без помощи, что вы можете упасть и...» «Сэм, Кара уже говорила, что пока что не будет вас оперировать, потому что...» — заговорил Джулиан. «Роуз, помоги мне. Все рушится прямо на глазах. Помоги». Но на сей раз в голове Вейгерта не прозвучало никакого ответа.